Глава 3 «Пески времени». 2019 год. Москва. До музея якобы решил пройтись пешком. Дорога по Гоголевскому была приятной, тем более в такую погоду. Да и мысли привести в порядок не мешало. По дороге забежал в Старбакс со стаканом большого капучино с ореховым сиропом. Прохожих в центре всегда было немало. Студенты, туристы. Хоть работающие сидели по офисам, и то хлеб. Сейчас на бульваре было свободно, и Якоб искренне наслаждался прогулкой по длинному острову зелени между двумя речками проезжих частей. Литку он видел еще пару раз. Один раз кошка примастилась на спинке лавочки прямо за ничего не подозревающей старушкой, подкармливающей голубей. А потом она устроилась на ветке клена с какой-то влюбленной парочкой и сосредоточенно умывалась. «Стало быть, на выставку вместе пойдем», — усмехнулся Якоб, прихлебывая кофе. В голове витали фрагменты будущей статьи вперемешку с рассказами в Борьки, смутными воспоминаниями о прошлогодней лекции Тронтона и собственными домыслами. И что все-таки имел в виду его личный египтолог, когда сказал, что с останками не все ладно? Черные копатели, рынок незаконного сбыта древностей – все это было таким далеким, родом откуда-то из Байкала на Квотермейна. Яша живо представил арабов голубей и фески с фароватым видом скапывающего брусчатку на ночном арбате и фыркнул – Распрощавшись с опустевшим стаканчиком кофе у урны на Кропоткинской, он свернул на Волхонку, где, собственно, и располагался храм искусства. Можно ли закрыть музей на весь день? Конечно, были бы деньги, а за деньги можно и Кремль под банкет закрыть. Но организаторы пошли по пути сокращения лишних расходов и просто заняли Пушкинский в день выходного. Вход строго по приглашениям и не во все залы музея. И кони сыты, и колесницы запряжены. Якоб остановился у ступени музея. Шесть колонн портика точно стражи смотрели на него с высоты прожитых лет и виденных лиц. Античный храм, родившийся на столах царской бильярдной. И вот спустя два века вновь вход в него был открыт лишь избранным. Пусть только на вечер, но прошлое вторгалось настоящее, смешивая былое с грядущим. И в этой смеси плавали словно мухи английский лорд, загадочные спонсоры, царственные останки и он, подающий надежды журналист Якоб. «Да-да, ведь именно ему предстояло слепить из новостного полуфабриката пирог с румяной корочкой интриги, сочной начинкой сенсации и долгим послевкусием общественного резонанса. Эх, надо было пообедать до открытия, а то с таким настроем материал потом примет разве что кулинарка», подумал Якоб и вздохнул об упущенной возможности. Взглянув на часы, войник поднялся по ступеням и протянул приглашение охраннику, который больше походил на Цербера у казино из 90-х, чем стража порядка в Государственном музее». Ну что поделать, ребятам-шкафам тоже надо о пенсии думать, особенно после принятия закона о закрытии соответствующих заведений. Египетский зал располагался сразу налево от входа, но пока был закрыт, как и часть галереи, арендованная для выставки. Ранние посетители бродили в итальянском дворике, здороваясь и обмениваясь впечатлениями с новыми гостями и старыми знакомыми по культурным светским вечеринкам. Девушки разносили легкие закуски и напитки – Современные нефертити из модельных агентств с ярким макияжем и точеными фигурами в легких струящихся нарядах. Всё действо сопровождалось приятной музыкой. Ансамбль радовал гостей какой-то необременительной классикой, вроде набившего уже все Москвой мину штрауса. Включить саундтрек принцессе Египта никто не догадался. Все это среди античных статуй, барельефов и фрагментов колоннад храмов в самом центре Москвы выглядело немного нелепым, словно перемешивало века, выплёвывая альтернативную версию истории. В толпе гостей Якоб заметил знакомого. «Привет, Яш, заулыбался оператор культуры, тоже на ведьму пришел? А то ж, Дэн, будешь моим Генрихом Крамером на сегодняшний вечер? Я бы с радостью, но ты знаешь, моя ведьма меня не отпустит». Дэн кивнул на рыжую журналистку с идеально забранными хвост волосами на грани, когда еще немного, и брови натянутся на макушку. «А точно, Ирочка же у нас тоже с этом отмечено», подумал Яша, вспоминая Борькину мини-лекцию. А вслух авторитетно заявил. Ты должен был передать ее праведному суду только за цвет волос, не говоря уже о характере. Мужчины рассмеялись, чем вызвали неодобрительный взгляд пары гостей и огненные молнии зеленых глаз ведьмы. До открытия оставалось еще минут пять, и Яка решил погуглить пару имен, проверить почту, все что угодно, лишь бы убить время. Подхватив у Нефертити бокал, он вышел главной лестнице и свернул греческим скульптурам, укрывшись от глаз пребывающих гостей у печального льва, и достал семерку. «Не яблоко раздора, а счастливое число древних египтян», — усмекнулся он, натянутый на глобус с совиной нумерологии. Но не успел Яша приложить палец для считывания отпечатка, как услышал мужской и женские голоса. Женский практически шипел, стараясь не закричать. Мужской вставлял короткие фразы, но все время его осаживало шипение. Слов Якоб не мог разобрать, как и языка, на котором говорили. Он не успел увидеть спорщиков. Удар в гонг возвестило о начале мероприятия. Все гости потянулись к началу экспозиции, где их встречали двое накачанных пареньков в коротких набедренных повязках и масках Анубиса. Якоб обкрутил головой, стараясь опознать змею и ее жертву, но вокруг было слишком много женщин, и все они сейчас молчали. «Эх, Борьке бы понравилось», — невольно подумал Яша, хотя в залы, наполненные мистическим приглушенным светом. Он не мог не отметить, как удачно организаторы совместили постоянную экспозицию с новыми редкими экспонатами. Даже когда привозили золото трое, размах был не такой. Точечные лампы направляли свет на экспонаты, выгодно подчеркивая детали амулетов и украшений. Золото играло бликами, к эмалям и полудрагоценным камням как будто вернулась была и утерянная с веками яркость. Целые свиты статуэток у шепти выстроились как на параде, отбрасывая мистичные тени. Яша казалась, что статуэтки двигаются, стоит только отвернуться, как будто наблюдают за гостями так же, как гости рассматривают их. Отдельного упоминания заслуживали саркофаги – невероятной красоты расписанные деревянные фигуры со сложной вязью ритуальных узоров и надписей, призванных облегчить путь по ту сторону. Интересно, в какой саркофажик надо лечь, чтобы по эту сторону поспокойнее воспринимать ту? Поддел себя якоб переводя взгляд на облаченных бинты живых моделей, демонстрирующих особенности мумификации. Желающие из гостей могли даже пройти имитацию обряда бальзамирования, но таких почему-то нашлось немного. Мумии из частных коллекций привлекали внимание даже больше, чем самоцветные артефакты. Часть сохранила свои покровы, как собственные мумии, украшавшие нынче основную экспозицию Пушкинского. Часть были распеленуты, но прикрыты в целях соблюдения приличий. Мужчины и женщины родом из других эпох, жрицы, влиятельные вельможи, кем-то любимые, кем-то ненавидимые. Разной степени сохранности лица, кто безразлично, кто насмешливо, взирали на живых, игнорируя брезгливость и страх, царственно принимая восхищение. Яша задержался у витрин, но вглядываться в лики древних мертвецов слишком уж пристально не решился. Побоялся, что накроет. Потом не вынырнешь из чужих воспоминаний, так и залипнешь в образах других жизней. А ему еще надо было работать. Движение на периферии зрения заставило его обернуться к центру выставки, большой витрине, накрытой черным атласом. Якоб отчетливо увидел, как тень в углу задрожала, отделилась, и черная кошка с золотым украшением на шее грациозно проскользнула под тяжелой драпировкой. «А вот и ты, милая», – прошептал Якоб. Подняв фотоаппарат, он сделал пару снимков без вспышки, стараясь помимо экспонатов захватить оживленно переговаривающихся гостей. Настроение вечеринки удалось. Мрачная таинственность и веселье причудливо переплелись так же, как переплетались эпохи. А потом зазвенели колокольчики и смолкла музыка. На импровизированную сцену, установленную в галерее поднялся ведущий, в начале вечера уже успевший толкнуть речь по теме «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». Далее шло долгое представление глубоко уважаемых спонсоров, и самая большая часть экранного времени отошла Сергею Дмитриевичу Волчко, о котором Яша уже слышал. Это был крупный мужчина с каноничной стрижкой из 90-х. Дорогой деловой костюм на его могучий, под стать античным героем из соседнего зала фигуре, казалось, трещал по швам. Но держался он внезапно скромно, улыбался скупо, журналистам отвечал сдержанно и без эпатажа, в общем, интеллигент нового поколения. Казалось, когда микрофон передали уже коллекционерам, он даже испытал некоторое облегчение. Публика неистово аплодировала, якобы успевал делать снимки и краткие заметки для статьи. А вот следующий гость вечера вызвал у него интерес даже больше, чем сам «Волчко». Артур Стоун, лорд Карнаган, владелец той части коллекции, вокруг которой была организована выставка. Когда англичанин поднялся на сцену, Яша невольно улыбнулся. Только музыки из Шерлока Холмса на заднем плане не хватало. Выглядел лорд как типичный британец из старых фильмов. Безупречный костюм тройка, идеально постриженная бородка, небольшой баланс живота, начищенный до блеска туфли. В своем воображении Якоб дорисовал лорду чашечку чая Earl Grey и золотую цепь карманных часов. Стоун при помощи переводчика донёс до собравшихся свою радость от возможности впервые показать этого он конечно не говорил, им лично и его предками сокровища и передал букет словесных лапзаний в адрес Волчко, а также профессора Тронтона, проводившего экспертизу. Но Тронтон приехать не смог, и вместо него за египтологическую составляющую на вечере отвечал кто-то из Цейран. Лорда и египтолога Якоб тоже снял и достал диктофон, намереваясь перехватить добычу из-под самого носа рыжей ведьмочки с культуры. Мангустом просочившись через толпу зрителей, он оказался едва ли не ближе всех к закрытым витринам. Стоун устроил настоящее шоу срывания покровов. Его ассистенты поднимали драпировки, точно тяжелый занавес в театре. «Леди и джентльмены, позвольте представить вам главную гостью нашего вечера, красавицу древности, прибывшую к нам из далеких земель Египта», произнес он и указал на центральную витрину, сияющую подсветкой, отраженной в зеркалах. Гости восхищенно ахнули. Витрина была многосоставной, и в идеальном порядке здесь были разложены артефакты хозяйки гробницы, снятые с неё покровы, что-то из погребальной утвари. Но в центре была она, притягивавшая взгляды, голова под стеклянным колпаком, взиравшая с бархатной подушечки совершенно живыми глазами. Египтолог пояснил что-то про имитацию глаз из алебастра и цветного стекла, но оттого жуткое впечатление не исчезло. Красно-рыжие мелкие косы змейками обрамляли иссушенное временем но не растерявшее до конца своей красоты лицо. Яша сморгнул, когда ему показалось, что губы мумии чуть дрогнули в мрачной улыбке и поспешил отвести взгляд к копии уже живого лица. Шедевр профессора Джеймса Тронтона, к которому приложил руку и Борька, взирал на гостей не менее живыми глазами. Эта красота была далека от привычного смазливого глянца, суровая красавица с точенными чертами, мягкими губами, в уголках которых затаилась достойная зависть Джоконды «Улыбка». «Сколько же она сердец съела в свое время, должно быть!» Цвет кос был также реконструирован, более яркий, как если бы время не потрудилось над этими волосами, не заставило потускнеть их блеск. Якоб переводил взгляд с реконструкции на мумию и обратно. В итоге один образ наплыл на другой, голова мумии улыбнулась ему, обнажая два ряда идеальных зубов, и беззвучно прошептала что-то. Он закрыл глаза и мысленно досчитал до пяти, и когда открыл, наваждение исчезло. Мёртвый лик слепо уставился на гостей имитации глаз. Под головой была и другая часть мумии, похоже, единственная, что уцелела. Хрупкая, сохранившая часть покрова в кисть с тонкими пальцами, с ногтями, выкрашенными в таракотовый. Блеснул свет, и якобы показалось, что на пальце было кольцо. Только показалось... А вот когда пальцы шевельнулись, чего никто, кроме него, не заметил, он невольно отшатнулся и едва не сбил с ног красивую, уже вполне живую, смуглую девушку в темно-синем вечернем платье. Жертва вполголоса произнесла что-то явно малоприятное, но непонятное якобы. «Простите», — произнес он по-английски. Девушка чуть улыбнулась, оценивающе посмотрев на него из-под длинных ресниц. Взгляд у нее был почти как у древней красавицы, загадка черных драгоценностей. Листящие тёмные волосы, прихваченные золотыми гребнями и лёгким в цвет платья декоративным платком, каскадом спускались по спине. «Арабская ночь, волшебный восток!» – пропел слащавый голос в голове у Яши. «Ничего страшного!» – мягко произнесла она по-английски с певучим акцентом, навевавшим ассоциации с рахат-лукумом и жаркими песками. Походя, она жестом успокоила подоспевшего крепыша из «Секьюрити», очень похожего на ротвейлера «Жорика». Она потрясает, не правда ли? Царская дочь, жившая сотни лет назад. «Колдунья, говорят». Восточная гостья выставки рассмеялась. В очарование ей было не отказать. Яша нашел в себе силы выдать вполне приличную, не идиотскую улыбку и кивнул. «Да, действительно, сохранилась почти идеально. А вы из коллекционеров, да. Люблю сокровища моей страны, как далеко бы не забрасывала их судьба». Она печально улыбнулась. Так уж сложилось, что другие народы подчас помогали нашему достоянию уцелеть гораздо больше, чем мы сами. С этими словами она плавно удалилась к столикам с шампанским, и Яша не решился последовать за ней. Вместе с девушкой ушел и флёр загадочного очарования. Якоб смог включиться обратно в работу. Он же хотел переговорить со Стоуном. Воспользоваться общим знакомством с Тронтоном было как раз самое время». Гости, насмотревшись на мумию, возвращались к напиткам и закускам, и таинственная ведьма Сета насмешливо смотрела им вслед. Правда, кто-то решил задержаться. Внимание Яши привлекла девушка, делавшая зарисовки в блокнот. Похоже, дресс-код юную художницу не особо заботил. Она носила кепку с кошачьими ушами и парой значков, один из которых был в виде собаки с раздвоенным хвостом, как у него на любимой майке. Ого, она в теме удивился Яша, знавший, что Анубис был гораздо более популярным у египтофилом божеством, чем сет. «Самое интересное, что набрасывала девушка явно голову мумии, не реконструкцию». «Фанатеете от древних мертвецов?» усмехнулся Якоб. «Вся прелесть не во внешности человека, а в той истории, что стоит за ним. Вы ведь не бутылку покупаете, а вино». Девушка улыбнулась, продолжая рисовать. Но прежде чем Якоб успел заглянуть, она захлопнула блокнот прямо перед его носом. «И какую прелесть вы видите в этой голове?» Девушка внимательно посмотрела на него, слегка улыбнулась. «Думаю, то же, что видели и вы, историю, которую не заботит время». Яша стала немного не по себе. Он не любил обсуждать свой посттравматический синдром и не любил ловить даже случайные намёки на него. «Как вам выставка?» — сменил тему Якоб. «Словно мы опять в прошлом, когда мумии разматывали ради забавы. Она должна обрести покой». «Но с другой стороны, египтяне ведь стремились, чтобы память о них сохранилась в вечности», — заметил Яша, вспоминая Борькина изречение Такого рода мероприятия их как раз увековечивают в умах потомков». Художница улыбнулась несколько грустно, глядя на забальзамированную голову и руку. «Наверное, так думали и расхитители гробниц. Успокаивали себя, что работают на вечность, а не на богатых европейцев. Между прочим, именно европейцы вложили немало денег в сохранность этой цивилизации», возразил Якоб и, не желая развивать конфликт, добавил «будто между прочим». «Мой друг помогал профессору Тронтону реконструировать внешность царевны». «Вот это да!» — искренне восхитилась девушка, но смотрела не на Яшу, а на копию живой головы. «Ваш друг египтолог?» вот да! Ассистент профессора Тронтона с гордостью за подтвердил Якоб. В прошлом году он протащил меня на закрытую лекцию про конец второго переходного периода, фиванскую войну за независимость. Вы же слышали, а та с Экененера храбрым вернула дыме, утром напомнил друг. И его супруги Яххатеп, возглавившие восстание против Гиксосов после его гибели». А знаете, что в ее гробнице нашли их местную медаль за храбрость, орден золотой мухи? Героичная была царица подстать стать мужей своей матери Тетишери. Даже армией руководила, во как. Но Тронтон говорит, египетские женщины вообще были такие. Не только красотой на весь древний мир славились, но и силой. Повезло фараонам, да? Хоть и не все так считают. Я думаю, сильная нация гордится и мужчинами своими, и женщинами – «А эти фараоны были очень мудры, разжены им были нужны не только для красоты и продления рода», — улыбнулась художница. «Ага, вот и Тронтон так заявил, и мой друг...» «Я правильно расслышал», — прозвучало рядом по-английски. «Вы друг профессора Тронтона?» яко обернулся. «Повезло так повезло!» — рядом стоял хозяин коллекции собственной персоной. Всю речь англичанин вряд ли понял, но суть внезапно ухватил. «Не совсем так, мистер Стоун», — вежливо ответил Яша, переходя на английский. «Мой друг детства, Ник Боркин, его ассистент. Я как раз рассказывал об этом». Якобы повернулся к незнакомке, но ее уже не было. Жаль, даже имени не узнал, промелькнуло в голове войника, но мысль прервал мягкий баритон лорда. К внезапной удаче журналиста коллекционер жаждал общения. «Как тесен мир! С Ником я тоже знаком, — с улыбкой кивнул лорд. Они с профессором и сделали все это, — он обвел витрины широким жестом, — возможным». Именно в тот момент Якоб заметил на мизинце Стоуна кольцо. И хотя египтологом он не был, но с уверенностью мог сказать, кольцо было стилизовано под Египет, а аэроглифическая вязь шла так искусно, что оно вполне могло быть настоящим. Массивная золотая печать с символами, которых он не мог разобрать. Но не спросишь же вот так, напрямую. Хотя бы почву подготовить. Прекрасная коллекция, позвольте заметить. У нас такой выставки не было с 70-х, В Москве, Петербурге или Ленинграде и Киеве тогда выставляли сокровища Тутанхамона. фуррор Якоб нажал на кнопочку диктофона и пошел ва-банк. «Вы окажете мне честь? Дадите интервью!» «С удовольствием побеседую с вами», — стон чуть улыбнулся и кивнул. «Тем более, раз у нас есть общие знакомые». Их прервал шум со стороны главной галереи. Гости встревоженно зашептались. «Неизвестно, как этот человек прорвался через заслон security но только он был здесь». «Странный и чужой в блестящей толпе». Последний раз таких канонических, колоритных бомжей Якоб видел на Ленинградском вокзале. «Пески упокоят ее, или она снова принесет бурю!» взвыл бомж, обдавая присутствующих запахом перегара, способному мумифицировать заживо не хуже снадоби древних бульзамировщиков. Прежде чем ребята из security подхватили его под руки, он наставил палец на Стоуна и проорал. «Дурак, как все твои! Она уже здесь! Верни, покажи жив!» Продолжал он орать «Верни!» и когда его потащили вниз по лестнице. А потом погас свет, весь, включая тот, что освещал экспонаты, и наступила гробовая тишина. «Тьма египетская. Вот только шампанское в кровь не надо превращать», – вздохнул Яша. Гости запоздало ахнули. Якоб меж протиснулся ближе к лестнице и успел услышать, что охранники упустили бомжа. Снизу отчетливо доносился мат «Вы оцените, какой ход!» – не растерялся ведущий, перекрикивая толпу присутствующих даже в отсутствии работающего микрофона. «Вы же любите истории про проклятие фараонов?» Настроение гостей моментально перестроилось. Театральный ход про проклятие они оценили. бом что был нанят организаторами, а выл как натурально! Даже я повелся, немного злясь на свою доверчивость, а заодно досаду и насорвавшееся интервью, подумал Якоб. Свет вернулся так же внезапно, как и погас. Чурись, гости смеялись и рассказывали что-то про Тутанхамона и последний фильм. Ведущий радостно тараторил заработавший микрофон про постановку и... «А, вы-то испугались по-настоящему!» «Эй, кто впустил в музей собаку?» — раздалось снизу. пшо вон отсюда! Фу, облезли какой! Ты да не трожь его, ты... пусть идет, друг лишайный!» Посмотреть на пса Якоб не успел, обернулся, выискивая взглядом лорда. Стоун стоял рядом со своим мумией, улыбаясь невозмутимо, как будто ничего не произошло. но он казался бледнее, чем еще пару минут назад. Дождавшись, пока они о чем-то переговорят с господином Волчко, Яша приблизился к англичанину. Охранник не мешал, когда лорд милостиво махнул рукой. «Может быть, побеседуем в более спокойной обстановке?» – предложил Стоун. «Расскажите мне про вашего друга детства и как свели знакомство с профессором?» «Почту за честь, особенно если представится шанс узнать больше о коллекции!» С улыбкой кивнул Якоб, гадая, что успел записать на диктофон. «Когда вам было бы удобно?» Стоун подозвал миловидную секретаршу, и она доблестно отрапортовала, что свободное время было как раз завтра в обед, потому как на вечер назначена встреча с партнерами. «Чудесно!» – улыбнулся Стоун. «Стало быть, завтра в обед. Метрополь?» Якоб не поперхнулся. но в самом деле, чего удивительного, что английский лорд хотел пообедать с видом на Кремль? Это местных олигархов уже ничем не удивить. А удача ему сегодня улыбнулась по-настоящему. Правда, ни художницу, ни восточную красавицу в синем он за сегодня больше не встретил». но рыжая ведьма с культуры таким богатым уловом, как у него, похвастаться точно не могла. Интересно, редакция погасит издержки за метрополь? Ха, эсэс, а чему выделят? Держи карман шире. Когда Якоб покидал музей, дело уже близилось к 10. Удерживать пятичасовой банкет организаторы постарались на славу. Изрядно поредевшая толпа гостей, кто-то покинул выставку раньше, рассаживалась по машинам и разъезжалась кто куда. Яша осмотрелся в поисках литки, но в сквере заметил только какую-то псину. Пес сосредоточенно вылизывал себе то, что вылизывали псы, когда было нечем заняться, и откровенно демонстрировал все, что думал о московской богеме. Может, это была та самая собака, случайно забежавшая в музей? Но не спросишь же. По крайней мере, пес был не красно-рыжий и не двухвостый. «Пирожок хочешь?» – спросил Пса Якоб и оглянулся в поисках круглосуточного общепита, но вспомнил, что ларьки посносили. Вытянутая морда уставилась на него большими черными глазами. Зрачки блеснули огнем, отразив свет фар, и псина довольно вывалила язык, поднялась на длинной худющие лапы и потрусила прочь, оглядываясь на войника. Якоб не удержался от искушения и пошел за псом, но в ближайшей подворотне тот как сквозь землю провалился».